Глава 50. Самое важное. Страшилин приехал домой на таганку, включил свет в своей пустой квартире. Попугай Палыч дремал, как обычно, нахохлившись на вешалке, и не приветствовал его. Страшилин снял плащ и прошёл на кухню. После бульвара, после того, как они расстались, он не заходил никуда, ни в один бар. И сейчас его мучила жажда. А ещё он думал, всё к лучшему. «Это девушка». «Катя. Она предназначена не ему. И вообще, они завершили раскрытие убийства, теперь впереди длинный и нудный путь официального расследования, горы бумаг. А Катя?» «Нет, не надо думать о ней больше. И мечтать, и желать». Та их ночь в номере санатория, порознь на расстоянии вытянутой руки. Страшилин закрыл глаза. «Ох, дурак, дурак, какой же ты болван!» «Андрюша!» Попугай Палыч прилетел на кухню на свет» и сел на столешницу, взъерошенный и встрепанный. Страшилин открыл холодильник, достал бутылку ледяного пива, открыл, и с жадностью, точно затерянный в жаркой пустыне, начал пить. Всё к лучшему, всё к чёрту, Катя. Они не могут быть вместе, он этого и не хотел. «Нет, врёшь». «Андрюша, ты врёшь». Пива показалось мало, и Страшилин достал бутылку коньяка. Он сел за стол. После ледяного пива коньяк обжигал горло. Сейчас он по своему обыкновению напьётся. В этом вся его месть самому себе, вся обида и вся его личная свобода. Им никогда не быть парой, потому что эта девушка, Катя. Для него она недосягаема. Хотя они и работали вместе, и катались в одной машине, и разговаривали, и спорили, и обедали вместе, и даже провели ночь порознь на расстоянии вытянутой руки... Страшилин налил себе ещё коньяка. «Я проживу и так», — подумал он. «Жил же я до этого». В тёмной квартире внезапно зазвонил телефон, потом умолк. Кто-то явно ошибся. Так подумал Страшилин. Он решил проверить автоответчик. Дома-то почти не бывал все эти дни. На автоответчике все звонки от дочери. «Папа, где ты пропадаешь?» «Я звонила тебе сто раз. Мы с Денисом хотели заехать, забрать Палыча». Я волнуюсь, как ты там о нём заботишься. Тебя же всё время нет. Получи лучше переехать к нам. Можешь сам его привезти, если хочешь. Страшилин глянул на нахохлившегося попугая. И ты, бруд. Но потом он решил, да, так лучше. Старая птица без призора ещё заболеет с тоски. А там дочка, её парень. Они молодые, станут нянчиться с ним. Учить его новым словам. Попугаи нуждаются в постоянном общении. Страшилин пошёл в кладовку и достал птичью клетку. Потом он поманил Палыча пальцем. Тот послушно взлетел ему на плечо. «Я отвезу тебя к дочке», — сказал ему Страшилин и налил себе ещё коньяка. «Сейчас и поедем. Ты тут ещё загнёшься со мной, старый бедокур. А я хочу, чтобы ты жил долго». Он попытался вспомнить, где, от кого он слышал эту фразу. Кто-то из свидетелей по этому делу высказал такое пожелание, кто-то из них. А, торговец рыбой на пути туда. Ну что ж. Он мягко снял палоча с плеча, взял в руки и посадил в клетку. Попугай не возражал. Он смотрел на Страшилина своими крохотными глазками-бусинками и словно что-то прикидывал, рассчитывал в своём птичьем уме. Страшилин достал из кармана пиджака ключи от машины, пошатывая, снеся в руке клетку с попугаем, Он вышел из квартиры, спустился на лифте. Машина во дворе. И он не считал себя настолько уж пьяным, чтобы не садиться за руль и не ехать к дочери на Ленинский проспект. Он водил тачку и в гораздо худшем состоянии. Клетку с палочем он поставил на заднее сиденье, сел за руль, глянул на себя в зеркало, а затем на место пассажира рядом. Оно пустовало. А прежде его так часто занимала эта девушка». Это прекрасная, неповторимая, редкая девушка. Катя. Страшилин произнёс её имя одними губами. Катя. Он развернул машину. Он хотел ехать к ней прямо сейчас, ночью. Встать перед её окнами, крикнуть, как шалый пацан-студент. Катя! И чтобы она вышла на балкон. Нет, надо сначала купить розы. Много-много цветов. Белых. Почему белых? Палыч в клетке что-то недовольно проскрипел, И это мигом отрезвило Страшилина. То есть он по-прежнему был пьян, но мечты словно умерли разом. Нет, туда, на Фрунзенскую, к ней он не поедет. Всё бестолку. Она не любит его. Она не хочет его и не ждёт. Он ехал на Ленинский проспект. Он вёз попугая к дочери, чтобы остаться уже совсем, совсем одному, наедине с холодильником, набитым бутылками пива. Москва, полная огней и осеннего холода, мелькала мимо, мимо, мимо. По Садовому кольцу через туннеля, залитые мертвенным желтым светом. Время пробок прошло, путь свободен, можно прибавить скорости. Страшилин всё сильнее давил на газ. Ленинский проспект встретил его свистом ветра. Осень, осень, скоро зима. Влюбиться осенью — это ж надо до такого дойти. Страшилин усмехнулся, глянул на себя в зеркало и попытался вспомнить, когда он вообще влюблялся в жизни. Весной, летом. Нет, с любовью у него туго. И даже с бывшей женой всё случилось как-то очень быстро, на втором курсе. Наверное, потому что она сразу забеременела. Он почти успокоился. Всё к лучшему. Пусть он свалял дурака и признался в том, в чём не следовало признаваться, но всё к лучшему. Она... Катя теперь станет сама его избегать. А это значит, что больше они никогда уже не увидятся. И это хорошо. Потому что видеть её и не быть с ней — это такая мука. Такая вселенская мука, почти физическая боль и... Он снова представил Катю там, в маяке, в самый первый раз, когда увидел её на месте происшествия. Солнечный луч упал на её плечо, позолотил прядь волос, и она обернулась к нему и сказала... «Андрюша!» Страшилин вздрогнул, обернулся. Всего на секунду он не смотрел на дорогу перед собой, но этого оказалось достаточно. Выбоина на асфальте. Машина вильнула на огромной скорости в бок, ударилась о бордюр, а затем врезалась в фонарный столб. От страшного удара задняя дверь распахнулась и клетку с попугаем выбросила на проезжую часть. Дверца клетки отскочила, и птица выбралась на волю, вспорхнуло с асфальта в тёмное октябрьское небо. А в искорёженном ударом Форде, залитой кровью, он, в единый миг забывший всё, планы, дело, любовь, даже своё имя, пронзённый чудовищной болью сломанных костей, уходящий безвозвратно в непроглядный мрак с каждой покидавшей его тело каплей крови, увидел. Нет, он уже не мог видеть, ощутил. Нет, он уже ничего не ощущал, кроме боли. Узнал. Да, он узнал самое важное. То, что приходит в конце. Лишённое плоти, вечное, такое спокойное и неумолимое, полное нежности, полное великого сострадания. Да, оно, лишённое плоти. Лишённое вообще всего земного, бесплотное. Галлюцинация или явь. Звон золотых манист, запах тлена, аромат мёртвых белых цветов, что растут для всех лишь там, на горьких лугах. Оно нежно коснулось его глаз, всё ещё широко раскрытых навстречу неизбежному. Чтобы он не боялся, чтобы он ничего уже не боялся. В этот момент в «Форде», превратившемся в груду металлолома, вспыхнул бензин, и машина взорвалась. Стол пламени взметнулся вверх, и среди искр и удушливой гаря металась ошалевшая от ужаса птица. Старый попугай. «Андрюша!» Вдали, со стороны первой городской больницы, выласирена сирена скорой. На Ленинском проспекте некоторые машины притормаживали, привлеченные видом страшной аварии. А другие равнодушно проносились мимо.